Глава семнадцатая Я прихожу на работу за полтора часа до нужного времени. Мне просто невыносимо быть дома. Я за эту ночь успела столько всего надумать, что хватит на пять лет вперед. Влад, работа, Ольга, мямля, отец, снова Влад. И снова, снова, снова. То, что произошло между нами вчера в ресторане, сжет раскаленным клеймом. Это была ошибка. Чудовищные, способные во много раз усложнить жизнь ошибка. Но я не жалею. Ругая себя последними словами, в зеркало на свою физиономию не могу смотреть. Но сожалений нет. Это был бросок в омут с головой, глоток свежего воздуха, кусочек украденного счастья. Остается одна проблема. Нам еще работать вместе. И так было сложно, а теперь станет еще сложнее. Не знаю, как он, а я, глядя на него, буду вспоминать наше безумие. За пятнадцать минут до начала я собираю все материалы и выдвигаюсь в конференц-зал, мысленно проговаривая план выступления. Как выйти, что сказать, на чем сделать упор? Так увлечена этим, что не слышу, как меня окликает отец. Ярослава, гарка, чуть ли не над самым ухом. Я испуганно дергаюсь, едва не рассыпав подготовленные распечатки, и с укором смотрю на него. «Ты меня испугал». «Я тебя зову-зову», — ворчит он. «Зайди-ка ко мне». «Сейчас совещание. Это много времени не займет. Гадая, что ему потребовалось, я иду следом в его кабинет. Папа протирает лысину, дергает галстук, потом обмакивается ежедневником. Нервничает, в общем. «Что-то случилось?» «Нет-нет», — поспешно машет рукой. Все в порядке. Наоборот, у меня хорошие новости». Хорошие новости никогда не помешают. Только чувство такое, что ни черта мне эти новости не понравятся. Так и есть. Это становится понятно с первых же слов отца. «Помнишь, ты хотела перевестись в другой отдел?» Начинает он излишне бодро и с энтузиазмом. «Я нашел тебе новое место». «Замечательно», — скупо улыбаюсь я. «К Михалычу, в отдел аналитики, и сразу на хорошую должность». «Невероятно». «Сегодня уж от работы в продажах, а завтра можешь переходить». Вываливает он и облегченно выдыхает. «Спасибо, пап». Обнимаю его за плечи. «Ты настоящий друг». «Ой, ладно тебе». Смущенно отмахивается он. «Это пустяки. Чего только не сделаешь ради любимой дочери». «Спасибо. Благодарю еще раз». «Можешь сегодня в перерыв сходить пообщаться, перенести вещи на новое место». Рассуждает он, не замечая, что я закипаю. Пойдешь? Нет. Получается холодно и жестко. Я останусь в продажах. Но тут же Влад. И что? Я останусь под его руководством в его отделе. Но. И буду работать, пока мне самой не надоест. Ты говорил мне, что надо становиться профессионалом. Я этим и буду заниматься. Здесь. А своей дорогой Оле можешь передать, чтобы она катилась подальше со своими претензиями. Я не буду скакать, как блоха, с одного места на другое только потому, что ей этого хочется. Дай угадаю. Она весь вечер обливалась крокодиловыми слезами, требуя, чтобы ты перевел меня в другой отдел? Отец сразу как-то сник. Ты же хотела сама от него уйти. Перехотела. Чеканю по слогам и направляюсь к выходу. А сейчас, извини, мне нужно представить свой проект партнёрам. Как меня только не разорвало. Внутри все кипело. Оленька, мать ее любимица, младшенькая, не уймется никак. Ладно, ее я еще могу как-то понять. Капризная дрянь, которая привыкла дуть губы и получать, что захочет. Но какого чёрта отец постоянно идет у нее на поводу? Не понимаю. Тётя Лена там что ли по мозгам ездит, оберегает покой своей доченьки. После того, как я выставила Ольгу из своей квартиры, мачеха на меня обиделась. Если раньше она регулярно звонила, чтобы просто поболтать, то теперь с ее стороны наблюдался полный игнор. Не то чтобы я переживала по этому поводу, но было неприятно и кололо где-то между ребер. Мы все таки одна семья. Или я со своей многолетней стажировкой окончательно отошла на задний план. И теперь все причитается только Оленьке. Меня это бесит. Злить до такой степени, что я готова порвать любого, кто встанет у меня на пути». Энергия бьет через край, и я направляю ее в то дело, которое сейчас для меня важно как никогда — в выступление. В конференц-зале собираются практически все те же лица, что были вчера на мероприятии. Топ-менеджер и отец, до сих пор румяный после нашего разговора, партнёры. И Влад. Он сидит в стороне и, сложив руки домиком, мрачно смотрит на меня. Хмурится еще больше, когда замечает, как мне подмигивает Михаил, вошедший в зал последним. Я снова чувствую ревность Влада к другим мужчинам, к работе, и готова на всё, лишь бы утереть ему нос. Первую минуту мой голос еще подрагивает от волнения, но потом внутренний резерв активируется, я ловлю ритм и выступаю так, как никогда до этого. Я верю в себя, в свой проект, в то, что мне все по плечу, и остальные это чувствуют. Постепенно сомнения в некоторых взглядах сменяются откликом, мне начинают задавать вопросы, обсуждать. Я отвечаю. четко, строго, по делу. Каждый из этих вопросов я предвидела и проработала заранее. Мой звездный час. Украдкой смотрю на Швецова и чувствую, как сердце заходится в шальном ритме. Он наблюдает за мной, откинувшись на спинку стула. И в его взгляде нет прошлого пренебрежения. Там интерес, приправленный изрядной долей восхищения, которые он не сумел скрыть. Несмотря на то, что праздновать абсолютную победу еще рано, Во мне бурлит эйфория. Эрик подробно расспрашивает меня, где училась, где проходила практику, и очень воодушевляется, узнав про РАНФ. «Попасть туда — большая удача», — с уважением произносит он. «Они кого попало, не берут». «Ярослава у нас молодец. Отца распирает от гордости. Красный диплом, стажировка — все на высоте. Сейчас начала работать в семейном деле и сразу с такими предложениями». Я улыбаюсь, смущенно, опуская взгляд. Только смущаюсь вовсе не похвалы. Я знаю, сколько сил было положено, сколько пахала я, от чего отказалась ради таких результатов. Я горжусь этим. А смущаюсь того, что меня душит желание сказать отцу одну единственную фразу. Какого чёрта? Сначала кинул на растерзание Владу. Потом попытался перевести, потому что этого жаждала Оленька. А теперь стоит рядом и грудь от гордости раздувает. Я злюсь. Очень сильно. И мне за это стыдно, потому что я люблю отца, несмотря ни на что. После собрания я хочу уйти к себе на рабочее место, но меня останавливает все тот же Эрик. Ярослава, а вы куда? Работать. Похвальное рвение для такой юной особы. Но я думаю, что никто не будет против, если вы присоединитесь к нам за обедом. Я внутренне ликую, особенно когда вижу унылую физиономию Влада. Он странный. Не пойму, доволен он таким раскладом или расстроился. Мне приятно его замешательство и растерянность. Нравится ловить на себе задумчивые взгляды. Это был последний день, когда я работала у Юлии Андреевны. Мое продвижение по карьерной лестнице началось. Партнеры были у нас непривычно долго — 10 дней. И каждый из этих дней я проводила вместе с остальными главными лицами компании, отдавая всю себя работе. Я уходила из офиса в одиннадцать, замертво падала в постели и вскакивала в 6 утра, чтобы бежать обратно. Невольно вспоминала Влада, который также уходил с самого утра и возвращался поздно ночью. Тогда я была недовольна, мне казалось, что он специально задерживается, вместо того, чтобы быстрее бежать ко мне. Сейчас понимаю, что это не так. Правду говорят, пока на своей шкуре не попробуешь, не узнаешь. Мы с ним стали чуточку ближе. Самую малость. Увлеченные общим делом на какой-то миг забывали о том, что нас разделило. Не знаю, как ему, а мне нравилось работать в команде. Влад цепкий, гибкий, и все схватывает на лету, тут же генерируя разумные предложения. Я даже пару раз поймала себя на том, что смотрю на него, открыв рот, с восторгом слушая каждое слово. В этот момент Швецов мне даже казался более сногсшибательным, чем на заре наших с ним отношений. когда он всеми силами пытался меня очаровать. У меня слабость к умным мужикам, умеющим подать себя. Хотя нет. У меня слабость к Владу. Остальные тоже с мозгами дружат и подать себя могут. Но только при взгляде на него у меня замирает все в груди. На финальном банкете между нами совсем другая атмосфера. Все удовлетворены результатами и готовы расслабиться на всю катушку. Праздничной частью руководит Михаил. Ему поручено найти самое лучшее небанальное место, и он снимает вип-зал с панорамной площадкой. С неё открывается захватывающий вид на город и кажется, будто ты на вершине мира. Именно так я себя ощущаю, когда прихожу на это мероприятие. Мне есть чем гордиться. И это удовлетворение, укутывавшее, словно теплый кокон, ни с чем не сравнить. За Ярославу. Тост в честь меня. Она стала приятным открытием, и я искренне надеюсь, что в дальнейшем мы еще не раз будем сотрудничать. Я тоже. В общем, без лишней скромности, я молодец. Так, похоже, считают все собравшиеся, кроме тети Лены. В этот раз мачеха пришла вместе с отцом. Увидев меня, она скупо поздоровалась и больше за вечер даже не подошла. И, по-моему, ее крючило, когда меня хвалили. «Влад, а почему Оленьки нет?» — спросила она у Швецова, вызывая глухое раздражение. Я ее не звал. Он реагирует совершенно равнодушно. «Как же так?» — смотрит на него с мягким укором, эдакая понимающая теща, которая журит провинившегося зятя. «Какой от нее здесь толк?» Тетя Лена недовольно поджимает губы и бросает на меня быстрый колючий взгляд. Можно подумать, это я виновата в том, что ее Оленька — дура дурой, которая может выполнять только роль декоративного украшения. Это семейный выход, вот мы с Борей всегда вместе на таких мероприятиях. Твой отец с матерью тоже, и вам надо. Простите, я сам разберусь, что мне надо. Влад говорит с улыбкой, но глаза холодные. Он будто прочерчивает невидимую линию. Сунешься за нее, получишь по полной. Тетя Лена это понимает и почему-то снова смотрит на меня. Как насчет того, чтобы отправить стариков на покой, а самим продолжить где-нибудь в другом месте, предлагает Михаил, когда все слова сказаны, все деликатесы съедены, а те, кто постарше, начинают поглядывать на часы. Нас, молодых, не так уж много. Я, Влад, Мишка и еще трое из числа партнеров. Все уже довольны и счастливые, поэтому идею о продолжении веселья поддерживаем в едином порыве. «Так, заканчиваем дела, говорим всем пока-пока и уходим. Я вызываю такси». Я еще раз прохожусь по залу, тепло прощаюсь с остальными, целую румяного отца в щеку. Остальные тоже не растягивают церемониал. И уже через десять минут мы вереницей тянемся к выходу, предвкушая новый виток веселья. «Но не тут-то было. Влад!» — тётя Лена бежит к нему. Вся раскрасневшаяся, взъерошенная, с лихорадочным блеском в глазах. Ольга только что звонила, у нее проблемы. Ну, конечно, звонила. Как же не позвонить и не испортить вечер другим? И что, она это обязательно должна была сообщить через мать? Она не может до тебя дозвониться. Влад равнодушно ведет плечом, мол, понятия не имею, как такое могло случиться. Она попала в аварию, тебе надо срочно к ней ехать. На дворе уже темень, ночь. Она там совсем одна, ей нужна помощь. Почему-то я не удивлена, что авария случилась сразу после того, как тетя Лена узнала о том, что молодняк решил гулять отдельно. «Спасать жену — дело святое», — говорит кто-то из партнеров, и к нему присоединяются остальные. Я вижу, что Влад злится и не хочет никуда ехать, но публично послать Ольгу в одно место не может. Его неправильно поймут, если он отправится развлекаться, оставив свою дрожайшую супругу в беде. Ему приходится уйти. «Скинь мне место, в которое пойдете. Сквозь зубы обращается к Михаилу. «Я разберусь, что у нее там случилось, и приеду». «Без проблем». Влад уходит, напоследок обжигая тяжелым взглядом. А я внезапно чувствую себя несчастной. Меня угнетает то, что он вынужден идти к Кольге. Хотелось провести этот вечер в одной компании с ним. Но обстоятельства снова против меня и моих желаний. Тётя Лена проходит мимо с высоко задранным носом. И вид у нее слишком довольный для женщины, у которой дочь попала в аварию. О, боже мой, я даже подумать не могла, что в конечном итоге после смены трех заведений нас занесет в стриптиз-клуб. И что тут будет не только женский стриптиз, но и мужской. Прямо сейчас передо мной танцевал юноша с телом Аполлона. А я пялилась на него, открыв рот и забывая моргать. Его мужская красота была прикрыта какой-то блестящей тряпочкой, а все остальное выставлено на показ. Он двигается, как кот, гибкий, ритмичный, с улыбкой демона-искусителя. Мужики ржут, наблюдая, как я то белею, то краснею, то закрываю лицо руками, но сквозь пальцы продолжаю подглядывать за этим непотребством. Я, наверное, скучная, раз за всю жизнь ни разу не была на стриптизе. И сейчас меня постиг самый настоящий культурный шок. Я только охую и как старая бабка про себя повторяю «Срамота-то какая!». «Ярослава, ты только в обморок не упади!» — смеется Михаил. «Нам за тебя голову оторвут!» «Вы зачем меня сюда привели?» — Шиплю, с трудом отворачиваясь от сцены. «Расслабься, хорошее место. Неплохое, если не считать извивающихся голых тел. Ладно, девичьи, на меня это впечатление не произвело, а вот мужские — это нечто. Я теперь полночи не усну. Это как с грибами». Ходишь по лесу, собираешь, а ночью стоит прикрыть глаза. И грибы, грибы, грибы. Вот тут так же будет. Только вместо грибов совсем другое. К счастью, спустя некоторое время острота ощущений притупляется. Я уже почти не краснею и оборачиваюсь на сцену только когда там появляются новые персонажи. Зато украдкой поглядываю на часы, отмечая, что прошла уже пара часов. А Влада все нет. Он не звонит и не пишет, просто исчез. Полетел, как и все остальные, решать проблемы маленькой бедной Оленьки. Почему меня это так бесит? Кто-нибудь может объяснить? Почему я постоянно оглядываюсь с надеждой, всматриваясь в лица проходящих мимо людей? Он не едет, а я жду. Злюсь, что не могу отделаться от мысли, чем они занимаются столько времени. Иррациональная ревность тут как тут нашептывает, что Ольга может быть очень убедительной. И прекрасно умеет играть роль бедной овечки, попавшей в беду. Будет со слезами на глазах вешаться на шею своему мужу, рыдать. «К черту! шиплю себе под нос, принудительно выкидываю из головы эти мысли. Я пришла сюда отдыхать и отмечать свою первую серьезную победу на профессиональном поприще. И мне совершенно все равно, где этот Швецов и чем он занят. Я собиралась веселиться, значит, буду веселиться. А он может и дальше прыгать вокруг своей Оленьки, мне все равно. Я заставляю себя больше не думать о нем и насильно переключаюсь на веселье. Шучу я общаюсь с мужчинами, смотрю выступления и даже аккуратно трогаю каменный пресс одного из танцоров. Чисто из любопытства. Он специально танцует прямо передо мной, многозначительно подмигивая. Я подыгрываю, прижимаю одну руку к сердцу, вторую к колбу, мол, сражена наповал, несите меня в опочивальню. И по закону подлости именно за этим занятием меня и застаёт Влад. Это что? У него такое выражение лица, что впору бежать и прятаться. «Вот и Швецов явился», — усмехается Михаил. «А мы тут развлекаемся во вовсю». «Зачем вы сюда поперлись? «Ой, только не надо включать правильного. Ты тут сам был не раз». «Кажется, у Влада сейчас сорвёт тормоза». Он таким лютым взглядом смотрит на танцора, что тот быстренько сворачивает удочки и отходит подальше от меня. Пойдем. требовательно протягивает мне руку. Я удивленно смотрю на его ладонь, потом в темные глаза, которые сейчас пылают, как у демона, и спокойно отказываю. Мне и тут хорошо. Даже сквозь музыку услышу отчетливый скрип зубов. «Как прошла спасательная операция?» интересуется Михаил самым невинным видом. «Но мне почему-то кажется, что затрагивает эту тему специально». «Отлично, Влад, он злится». Я тоже злюсь и подливаю масло в огонь. Так что же там стряслось у Оленьки? Споткнулась на ровном месте и сломала ноготь. Но ты не дал ей погибнуть в пучине тоски и безысходности. Есть, не беси меня. Делать мне больше нечего. Я сестре любимой переживаю. Надеюсь, ты ее спас, утешил, погладил по головке. Кажется, кто-то сейчас взорвется. У Влада такой вид, что чертям страшно. «Ты хочешь об этом поговорить здесь?» «Я вообще не хочу об этом говорить». Тянусь за чипсами и демонстративно отворачиваюсь к сцене, где мускулистый мулат накручивает телесами. «Я отдыхаю». «Всё, наотдыхалась, пошли». «Швецов, ну что ты за человек такой?» Приперся, разворчался, как старый дед. Отстань ты от нее, пусть гуляет». Подает голос один из партнеров. «Хорошо сидим». «Лучше не суйся», — меланхолично выдает Михаил, наблюдая за нашей перепалкой. «К ним вообще в такие моменты нельзя приближаться. Снесут». У гостей появляется в глазах интерес, а потом один из них выдает. «Почему у меня такое чувство, что я уже это видел?» «Потому что действительно видел. Только тогда я ворвалась в клуб. Разбила вазу и раскидала виноград. У меня была другая прическа, да и одета я была просто». Наверное, именно поэтому никто из них до сих пор меня не узнал, не связал умную дочку Чернова с той буйно помешанной. Я немного смущаюсь, а Владу плевать. И на интересы, на партнеров, и на, на все остальное. В этом я убеждаюсь, когда он бесцеремонно хватает меня под мышки и выдёргивает из кресла. «Всё, Ярослава, на выход. Ты не обнаглел случаем. Идем. Я упираюсь». Не то чтобы мне хотелось и дальше смотреть откровенные танцы. Просто я из принципа не собираюсь делать, как говорит Влад. «Швецов, отстанет от меня!» Отпихиваю его наглые руки. «У тебя жена есть, вот ей и команду, а я девушка свободная, куда хочу, туда иду. Мне здесь нравится, я остаюсь». Как бы не так, он просто берет меня в охапку и тащит из зала. «Эй, поставь меня на место, я сейчас тебя побью!» «Побей». «Отпусти меня, Влад!» Это уже переходит все границы. «Не вопим, давай жетон». Ставит меня перед гардеробом. «Ничего я тебе не дам и никуда с тобой не пойду». «Хорошо, я тебя унесу без одежды». Он смотрит так, что становится ясно. Мужик озверел. Сейчас действительно закинет на плечо и потащит. «На, подавись». Вытаскиваю из кармашка сумки жетон и сую ему в руки. Пока одеваемся и выходим на улицу молчим. Влад стискивает зубы так, что на скулах играют желваки, а я киплю внутри. Гад, он невыносим. Синяя машина с водителем ждет возле крыльца. Я сажусь с одной стороны, Влад с другой. Громко хлопает дверью и отдает отрывистый приказ. «Давай куда-нибудь, чтобы людей поменьше». Я, наоборот, не хочу оставаться с ним наедине. Потому что сложно, потому что тянет, потому что режет по-живому. По пустынным ночным улицам наша дорога занимает совсем мало времени. Пять минут, и мы подъезжаем к парку. Пойдем прогуляемся. Я устала и хочу спать. Успеешь. Идем. Я не тороплюсь. Сижу, нахохлившись, как воробей, и упрямо смотрю прямо перед собой. Долго тебя ждать. Швецов распахивает дверцу с моей стороны. Мне все таки приходится выйти на улицу. Зяпко кутаюсь в тонкую шубку, поднимаю повыше воротник. И смотрю на мужчину, который мне все нервы измотал. Скажи ясь, это долго будет продолжаться. Что не так, Влад? Я не понимаю. Все не так, все. Он раздраженно ерушит волосы на затылке. Это не ответ. Ты ведь назло мне поперлась в этот клуб. Я туда поперлась, потому что поперлись все остальные. И заметь, не делала ничего плохого. Да, то есть то, что перед тобой мужик почти голый крутился, и ты ему глазки строила это нормально? Нормально? Напоминаю, я свободная. Это, во-первых. Во-вторых, мы были в стриптиз-клубе, конечно, там будут крутиться раздетые люди. Могла бы не ходить с ними. С чего бы это? Объясника? Это неправильно. Выдают очень веский аргумент. Это нормально, мы просто развлекались, а мужики и девки для фона. «Танцует и танцует. Что такого?» «Я не зажималась ни с кем по углам, и даже виноград из чужих рук не ела. Кстати, тебе эта ситуация ничего не напоминает?» «Не знаю, почему говорю это. Просто внезапно перед глазами всплывает картинка из прошлого». Влад досадливо морщится. Напоминает еще как. Вижу, его тоже назад отбросила. «Как ты там говорил? Если партнеры захотят в стриптиз-бар, я пойду с ними в стриптиз-бар». Так что, считай, я придерживаюсь твоей стратегии». «Ты все переворачиваешь с ног на голову». «Разве? По-моему, мы как раз повторяем тот путь, только местами поменялись. Главное различие в том, что тогда мы были вместе. А в этот раз я ни черта тебе не должна. Твои претензии неуместны, и ты сам это прекрасно знаешь. Ты женатый мужчина, а я свободная, и могу делать, что захочу». Хоть по стриптизам ходить, хоть сама этот самый стриптиз танцевать. Поэтому завязывай с разборками. Я не буду врать и отнекиваться. Мне очень понравилось с тобой работать последние две недели. Не порти, пожалуйста, это впечатление своим недовольством. Если хочешь с кем-нибудь поругаться, иди к жене. Отстань ты от этой жены. Она только на бумаге. Какая разница? Равнодушно жму плечами, но на самом деле мне горько. На бумаге или по-настоящему. Она твоя жена, а я тебе ничего не должна. Мы чужие люди. Ты же знаешь, что это не так. Я ничего не знаю и, если честно, очень устала. Уже два часа ночи, отвези меня домой. Нет. Не хочешь вести, я вызову такси без проблем. Я разворачиваюсь, чтобы уйти, но Влад не даёт сделать и двух шагов. Ловит, прижимает меня к себе спиной. Я не хочу тебя никуда вести. и отпускать не хочу. Его голос еле различим. Не могу. От тоски, с которой он произносит эти слова, давит где-то в легких. Влад, пытаюсь вырваться, но сопротивление настолько вялое, что я сама в него не верю. Пожалуйста, прекрати. Ты делаешь мне больно. Он ослабляет медвежью хватку. Не снаружи, Швецов, внутри. Ты делаешь больно изнутри. «Думаешь, мне так просто быть рядом с тобой, вспоминать то, что было, знать, что теперь ты женат на этой гадине?» Она просто элемент договора. Ольга — моя сестра, которая всегда была готова хоть удавиться, но урвать хоть что-то мое. Она ведь с первого дня к тебе лезла, пыталась забраться в твою постель. Не забралась. Она даже в квартиру мою въехала, воспользовавшись тем, что я далеко. Я не знал про квартиру. Ольга сказала, что это ей купил отец. А мне было слишком плевать на нее, чтобы разбираться, кто там что купил. Поэтому вопросов не задавал. Да и бывал я там нечасто. Только когда бабу хотел привести. Усмехаюсь, чувствую его тяжелое дыхание на макушке. Кстати, к себе, почему женушку не взял? Сказки про долгосрочный ремонт можешь мне не рассказывать. Ей нечего там делать. Ты же знаешь, я туда посторонних не вожу. Какая же она тебе посторонняя? Почти самый близкий человек. Жена. Забудь про нее. Не могу. Упрямо качаю головой. И не хочу. На бумаге или по-настоящему, неважно. Но ты женатый человек. А я не хочу никаких интрижек с женатыми. Потому что обязанностей много, удовольствия, кот наплакал. Да и с уважением беда. Я уже сто раз пожалела о том, что тогда в подсобке поддалась. А я не жалею. Резко рубит он. Конечно, не жалеешь. У вас, мужиков, все просто. Но жду справил и дальше пошел, не испытывая заморочек с совестью. Только не говори, что тебя совесть гложет из-за сестры, не поверю. Причём здесь она? Мне неудобно перед собой за то, что вот так. Помнится, раньше мы могли и не в таком месте друг на друга наброситься. Раньше мы были вместе, а теперь все по-другому. Я свободная девушка и достойна большего, чем женатый мужик из прошлого и быстрый перепихон на груди барахла. Так что прости. Снова пытаюсь выбраться из кольца его рук. И снова безрезультатно. Отпусти. «Не могу», — глухо произносит он. «Через «не могу». Нет смысла удерживать того, кто не хочет оставаться». И куда ты собралась? Обратно в бар? Или, может, на свидание? Кто его знает, я еще пока не решила. Отвечаю, тут же чувствую, как напрягаются его руки. Он балансирует на грани. Ревнуешь? Я горько усмехаюсь. Бесишься от того, что делаю, что хочу, без оглядки на тебя и твоё мнение? Да, блин, бешусь. И ревную. И тошно по ночам так, что хоть волком вой. Потому что постоянно думаю о том, что потерял самое важное в жизни. У меня ком поперёк горла. Так бывает, Влад. Люди часто теряют что-то важное. Делают неправильный выбор, торопятся с принятием решений. Барахтуются в бесполезных фантазиях. У каждого своя война, и наша уже закончилась. Нет. Как всегда, упертый, словно баран. Я замерзла. Отвези меня домой. Меня действительно трясет Зуб на зуб не попадает. Только не от холода, а от нервов, от того, что творится внутри. Швецов держит меня еще несколько секунд, потом сдается и отпускает. Едва он разжимает кольцо рук, как становится в сто раз холоднее. Мне хочется обратно, в его тепло. Но я не могу. Отступаю. Разворачиваюсь и иду обратно к машине, прислушиваясь к шагам за спиной. Влад идет следом. Он рядом, но я не знаю, как перешагнуть через ту пропасть, в которую мы сами себя столкнули. В машине молчим. Смотрим в противоположные окна и тонем в своих мыслях. Мне так тошно. Хочется, чтобы он что-то сказал, взял за руку. Дурочка. Просто дурочка. Закусываю губы, чтобы не дрожали. И продолжаю стеклянным взглядом скользить по ночной улице. В уголках глаз собирается соленая влага. Я смахиваю ее кончиками пальцев, медленно веду по щеке, очень надеюсь, что Влад не заметит моё состояние. Он и не замечает, а может, просто делает вид, не знаю. Когда машина останавливается около моего подъезда, я роняю тихое «пока» и, не оглядываясь, выхожу наружу. Мне нужно спрятаться и побыть одной. Однако даже дома, в собственной квартире, не могу успокоиться. Всю ночь не могу заснуть. Слова Влада о том, что потерял самое дорогое в жизни, звенят в ушах. Я думаю, о них и не могу переключиться. Повторяю про себя, ощущая боль, почти физическую. Кажется, что легкие горят. Самое важное в жизни. Хочется реветь, но я держусь, не позволяя себе пролить ни единой слезы. Я сильная, справлюсь. Как ты же справлялась все это время? А плечи еще помнят прикосновение его рук. Объятия, наполненные тоской. Зачем он сделал это? Сломал какую-то опору внутри меня. Ту, которая позволяла быть жесткой и циничной. Давала возможность убежать от боли. Я могу обманывать себя сколько угодно, но правда от этого не изменится. Я его люблю. И всегда буду любить. Еще тогда, три года назад, он пророс в самое сердце. Заняв его целиком и полностью. Лишая любого шанса на освобождение.